Глава 2. Когда Супелулеума получил письмо от вдовы Тутанхамона с просьбой прислать ей в мужья его сына, царь Хетов на несколько мгновений потерял дар речи, настолько его изумила эта просьба. — Вот ж никогда не думал, что один из моих сыновей сможет стать фараоном, — наконец проворчал царь и выпил целый рог вина, чтобы прийти в себя, но вино не помогло. Долго думал, ли ума, что ответить на столь неожиданную просьбу. Написал даже письмо вдовствующей царице Анхисенпаамон, что, удостовериться, не обманывает ли его. Но когда пришло подтверждение, царь все-таки решился послать в Египет одного из своих младших сыновей, достигшего брачного возраста. Это был Тутхали, сын его второй жены. Собрали большой караван, и с посольством Хетский принц, под причитание его матери, отправился в далекую страну. Хетты не доверяли кораблям, поэтому направились посуху, послав вперед гонцов. Но не только хетский царь потерял дар дечи, когда узнал о просьбе египетской царицы. Визирь Эйе приоткрыл беззубый рот от удивления, когда шпионы доложили ему о затее вдовствующих цариц. «Всего я ожидал от этих баб, но такое просто в голове не укладывается. Пригласить на трон дикого хетта и что, бешеная собака покусала?» или обкурились этой аравийской дрянью, от которой голова кругом идет. Теперь эй -Е уже протоптал дорожку на ковре в своей опочивальне. Он ходил ночи напролет из угла в угол и напряженно думал, и, наконец, пришел к самому радикальному решению, как и с Турнхамоном. Раз уж я начал шагать к трону по трупам, то нельзя останавливаться на полпути, и визирь вызвал подкупленного золотом из храма Амона командира одного из армейских корпусов. Как только хетское посольство прибудет в Черу, на нашу восточную границу. Уничтожьте на месте весь караван, и принца не забудьте. — Слушаюсь, — ответил бравый армейский командир. — А имущество, которое от них останется доставить вам? — Только письма. — А все остальное можете забрать себе, — милостиво разрешила Е. Довольно стуча голыми пятками по мраморному полу, воин удалился. А визирь начал готовить последний, самый важный этап своего восхождения на трон. «Самое главное — это уничтожить Харимхеба», — думал он, шагая по комнате. «Без него нефертити не опасно, а одна она ничего не сможет сделать. Ну, я думаю, мои воины, которые стоили мне столько золота, справятся с этой задачей». Опираясь на позолоченный посох, престарелый визирь вышел в сад. На востоке уже олела полоска зари. «Осталось подождать совсем немного», — подбодрил себя старец, — «и я стану фараоном. Ради этого стоило жить». Краешек солнца выглянул из-за плоских вершин холмов и гор на восточном берегу и окрасил фигуру чистолюбца, завернутого в белое одеяние, валый цвет. Заключительный акт кровавой драмы, начавшейся еще полвека назад в провинциальном городке, приближался к своей кульминации. Через месяц на рассвете в спальню Нефертити громко постучали. «Царица, к вам, гонец, очень срочно!» — кричала служанка — Завернувшись в покрывало, старшая царица открыла. Рядом с ней, скрываясь за створкой двери, встал Хоримхеп с обнаженным мечом в руке. В комнату, шатаясь, вошел запыленный, окровавленный мужчина. На нас напали у крепости чара прямо на границе. Это была засада. Убили всех, и хетского принца тоже. Нападающие кричали, что то же самое они сделают и с теми, кто хочет устроить предательский брак. «Опасайтесь, царица, я их опередил не больше, чем на час». Прохрипел раненый воин и упал на пол без сознания. Его подхватили на руки слуги. — Разбудите по тревоге всю охрану дворца! — крикнула царица. Она повернулась к Харимхебу. — Это переворот. За ним, конечно, стоят Е и жрецы Амона. Тебе надо бежать. — Я подниму верные мне части и сотру их в порошок, — крякнул воин. Они подкупили всю верхушку армии вас просто перережут покачала головой не отправляйся со своим отрядом на кораблях на север на охейские острова нужно прорываться не на север а на юг в нубию послышался густой бас царица обернулась перед ней стоял джабу после смерти тии он почти не выходил из своих покоев все говорили что старик долго не протянет но сейчас он выглядел на удивление бодро — Огромный, чудовищно толстый, седой! — Джабу походил на бегемота, вставшего на задние лапы. — В Нубию? — удивилась Нефертити. — Да, на севере, в устье реки, конечно, уже ждут засады. Заговорщики думают, что мы попытаемся вырваться на кораблях в ближайшее море. И для них будет большим сюрпризом знать, что мы махнули на юг. Пока они опомнятся, мы проскочим фивы, а там нас уже не догнать. А в Нубии... Мы сможем набрать войско, меня там хорошо знают. Нас ждет защита и скорое победоносное возвращение. — А ты сможешь, Джабу, выдержать такое путешествие? — Ведь ты же сильно болел, — спросила царица. — Я обязан, обо мне не думайте. Как только я окажусь в Нубии, меня все поддержат. Нубийцы ненавидят жрецов Амона и Фиванскую знать, которая превращает их в рабов, в бессловесный скот. А они хотят быть равноправными союзниками фараона. Нужно только прийти к ним не с пустыми руками. Ведь мы не просто беженцы, мы законные наследники престола». «Правильно», — кивнула царица и обратилась к Хоримхебу. «Возьми мою сокровищницу, погрузи на суда в порту и уходи с верным тебе отрядом на юг. Пока они опомнятся, ты прорвешься. Только действуй стремительно». «Да что я говорю, тебе решительности не занимать». «А ты?» «Я остаюсь». «Они убьют тебя». «Поначалу не решаться». А уж потом все будет зависеть от твоих действий. Да я и не могу оставить дочерей. Но помни, прежде всего, не ради меня, а ради нашего сына, ты обязан вернуться и стать фараоном. А Рамсес взойдет на трон за тобой. Я верю в это. Прощай, Нефертития порывисто обняла мужа. Солнце еще только всходило, а от набережной Мемфиса уже отчалила небольшая флотилия из десятка судов. Оранжевые паруса надулись, гребцы налегли на весла и корабли понеслись по пологим речным волнам на юг. А на крыше дворца стояла царица и с тоской смотрела на удаляющиеся паруса. Она догадывалась, что наступает заключительный этап ее жизни. Когда Эйе доложили о том, что Харимхеп с верными ему отрядами из столичного корпуса на кораблях Мемфисской военной флотилии, тоже его поддержавший поплыл на юг, Новоиспеченный фараон рвал и метал от негодования. Глупцы! Как можно было его упустить, да еще чуть ли не с целым корпусом верных людей? Мы были уверены, что он направится на север. Там расставили засады и сгруппировали войска и флот. Но он так неожиданно рванул на юг, что этим маневром смешал нам все дальнейшие планы. Оправдывался высокий военный с грубым до черна загорелым лицом. «Маневром!» — передразнил его старик. «Но что он собрался делать на юге?» — спросил сам себя Эйе. Вскочив с кресла, он, как ужаленный, забегал по комнате, забыв про свои больные ноги и громко ударяя позолоченным посохом о каменные плиты Пао. «Да ведь он с этой проклятой семейкой от роди и отчалил! А значит, и джабу прихватил с собой! А этого негра, как всем известно, в Нубии местные дикари чуть ли не богом считают. Ну как же, член семьи двух фараонов. Вот почему на юг! Харимхеп надеется там собрать войска, — высказал свое мнение военный. — И соберет. Ведь они же и казну с собой прихватили. Есть на что нанимать этих обезьян, да подкупать старейшин племен, — мрачно проговорила Е, поджимая худые старческие губы. — Да, вот тебе и шествие на престол при единогласном одобрении народа. Как же мы это все проглядели! — Вы правы, Ваше Величество, вы очень мудро все изложили, — снова подал голос высокий военный, — но только старшая царица осталась в городе и сейчас находится во дворце вместе с дочерьми. «Как осталось? Почему?» — воскликнул удивленное Е. «Над этих баб одни сюрпризы. То они вонючего хетта в козлиных сапогах возвести на трон возжелали, то теперь задумали здесь у меня под носом плести свои интриги, а Харимхеп будет давить на меня с юга, ишь, как придумали, не выйдет. А ну-ка быстро, доставьте мне ее сюда!» Я ее выведу на чистую воду. Она мне голову не задурит своим ангельским голоском, как покойному дураку муженьку. «Живей — Живей! — прикрикнул старик, настоявших перед ним военных высоким тонким голосом, и топнул для убедительности ногой. Офицеры поспешно выскочили из малого тронного зала дворца. Все хотели угодить будущему фараону. Вскоре нефертите привезли во дворец покойного фараона Тутанхамона. Видно было, что в нем уже вовсю распоряжается новый престарелый хозяин. Старшую царицу провели в окружении военных, громко топающих мраморный пол ногами, по хорошо ей знакомым комнатам и коридорам, и поспешно ввели в малый тронный зал. Там было прохладно и после уличного яркого солнца сумрачно. Солнечные лучи проникали сюда только через резные деревянные решетки на окнах, разбитые на мелкие причудливой формы блики, лучи скользили по белому полу. Напротив высокой, украшенной пластинами из слоновых бивней и серебра двери, на золотом троне восседал Эйе. Его фигура в пурпурном одеянии занимала только половину трона, словно мальчик забрался в кресло для взрослых. — А не слишком ли ты Эйе уселся на трон? — спросила властным и решительным голосом царица. — Это чтоб ты сразу поняла, кто хозяин положения. А через несколько дней в храме Омона меня провозгласят фараоном. Это дело решенное. Так что смени тон певичка Атона». «Все!» — засмеялся и, потирая сухие ладошки, с явным удовольствием проговорил Эйе, вставая с трона. «Твое время прошло, хотя ты еще отнюдь не старуха». В пустом зале с высокими потолками раздалось громкое эхо от зловещего старческого смеха. «Остановись, е э. — проговорила Нефертити и подошла вплотную к бывшему визирю. — Ты же умный человек. И ты не можешь не понимать, что добился только временного успеха. А дальше что? Ты стар. В стране авторитетом не пользуешься. Наследника мужского пола у тебя нет. Через год, самое большее, через два, ты или сам умрешь. Или, что, скорее всего, Харимхеп придет с юга с большим войском и вышибит тебя из этого дворца. Зачем было затевать переворот... Ха — Ха-ха-ха! вновь засмеялся Иед. Ты рассуждаешь, как мужчина, полководец в юбке. Вот из тебя точно вышел бы отличный фараон. Только правильно говорят в народе, бодливой корове боги рогов не дают. — Ты забываешь, рассуждая о будущем? — О притягательнейшей, пусть и ядовитой сладости власти. Да, пусть год-два, но я буду фараоном». А ведь я столько лет как вол пахал на властителей, которые мне по уму, силе воли, знанием, наконец, в подметке моих сандалий не годились. Мне всю жизнь приходилось присмыкаться перед ничтожеством, и я с гримасой отвращения помотал головой. И ты думаешь, я упущу шанс закончить свою, можно сказать, сказочно сложившуюся жизнь таким великолепным образом? А то, что у меня нет наследника, так ты ошибаешься. Пусть не родной, но он имеется. И кто же это? Хаимхат, сын Дуафу, он станет хорошим фараоном. Ведь доныне никому и не снилось в нашей стране соединить верховную светскую власть с духовной? «Я вижу, тебя ничему не научили годы правления моего мужа», — воскликнул Нефертити. «Опять хотите посадить на трон религиозного фанатика? Один пытался насадить огнем и мечом во что бы то ни стало по всей стране веру в своего единственного Атона» и мы все убедились на кровавом опыте, к чему это привело. Теперь другой будет — насаждать веру в единственного бога Омона. Таким образом мы подойдем, в конце концов, к распаду нашей родной страны по берегам Большого Хапи. Ты этого хочешь, старик?» «Я так далеко не заглядываю», — отмахнулся я. «Ага, после меня будь что будет». «Так, что ли?» — наступала на него Нефертити. ей е сделал шаг назад и чуть не упал на ступеньки к подножию трона. «Да перестань ты на меня нападать, бешеная баба!» — выкрикнул он уже испуганно. — Хочешь, чтобы я добровольно выпустил из рук власть? — Нет, не на того напало. — Да я тебя, мокрица старая, сейчас просто придушу собственными руками, и весь народ мне только спасибо скажет. Не Нефертити и вправду схватила эй -е за сухую, всю в складках дряблой кожи, тощую шею и так сдавила ее, что тот смог только негромко проверящать: Спасите, спасите же! Из -за расшитых золотом шпалер, развешанных за троном, Мгновенно выскочили два огромных ливийца в синих набедренных повязках и с трудом вырвали бывшего визиря из рук разъяренной женщины. Старик долго откашливался и, наконец, проговорил, «Всего я ожидал от тебя, нефи, но только не этого. Ведь ты чуть меня не придушила, сумасшедшая баба!» «Нет, от тебя надо держаться подальше. Я, к сожалению, не могу казнить мать своей будущей жены, но сослать тебя куда-нибудь подальше в моих силах. Иди-ка ты с глаз долой!» — махнул он рукой. Властолюбие совсем затмило тебе разум, Эйе, — сказала напоследок царица, — ты сам выбрал себе позорную смерть. А я не боюсь умереть, и все равно одержу над тобой победу. Будь ты проклят, старый негодяй! Нефертити повернулась и, как всегда, с гордо поднятой головой вышла из тронного зала. Вечером царицу под усиленной охраной отправили в один из самых удаленных оазисов западной пустыни. Среди красновато-желтых просторов каменистой пустыни, в небольшом оазисе, расположившемся вокруг нескольких источников и глубоких колодцев с холодной чистой пресной водой, под сенью финиковых пальм и смокв, Нефертити вдруг неожиданно для себя обрела покой. Она хорошо понимала, что ее жизнь на исходе. Мерзкий старик Айе, конечно же, постарается утянуть и ее с собой в загробный мир, как только поймет, что проиграл в схватке за власть с Хремхебом, Нефизнала, знала, что ее будущий убийца уже ходит, возможно, где-то рядом. Он среди слуг или военных, которые охраняют маленькую глинобитную крепость, возведенную на границе оазиса и пустыни. И он выполнит приказ фараона беспрекословно. Но царице было все равно. Она жила в небольшом доме среди рощи финиковых пальм на берегу Большого пруда. Ее никто не стерег. Да и зачем это было делать? Разве можно было женщине одной или даже с несколькими сообщниками, пройти через бесконечные незнакомые пространства по раскаленным камням и пескам. Большие караваны с опытными проводниками и то постоянно рисковали сбиться с пути и погибнуть, особенно в периоды, когда были частые вихри и пылевые бури. Поэтому никто из маленького гарнизона не обращал внимания на то, как Нефертити с одной или двумя служанками в ранние прохладные утренние часы или по вечерам гуляла в роще между пальмами, и подолгу стояла на берегу пруда, любуясь белыми цаплями, прилетающими сюда зимовать из северных стран. Нефи вспоминала, подводила итог своей беспокойной жизни. Сейчас она хорошо понимала, что ее судьба во многом была предопределена теми обстоятельствами, в которые попала тетя Тии. Силой, которые заставили Тии отчаянно бороться за жизнь и безопасность семьи, продолжали толкать и племянницу по тому же роковому кровавому пути. Власть — тяжелая ноша. Как-то раз, размышляя над своей судьбой, Нефи вынула из софьянового мешочка, привязанного шнурком к ее белому, вышитому серебром поясу, массивный золотой перстень с крупным изумрудом. Это был коварный дар царя Метане, Артатамы, тети Ти. Нефи, тяжело вздохнув, задумчиво посмотрела на яркое сияние камня в вечерних лучах солнца и вдруг представила лицо умирающего мужа. Прекрасные черты лица царицы исказила грима сострадания. «Будь ты проклят, дар азиата!» — произнесла она негромко и швырнула перстень в пруд. Нефертити вернулась в свой домик с аккуратно оштукатуренными розовыми стенами. На душе у нее стало легко, словно она сбросила тяжелый груз, давивший много лет. А через несколько дней комендант крепости Синунхет, раньше состоявший писарем в свите царицы, попросил через служанку принять его. Невысокий молодой человек с хитрыми, чуть припухшими глазками и красноватым носом, низко кланяясь, сначала завел разговор о здоровье царицы, потом, убедившись, что за дверью никто не подслушивает, он вынул из-за пазухи желтого хитона свиток папируса и, снова низко поклонившись, передал его Нефертите, прошептав «Это послание от Харимхеба, Ваше Величество. Прочитайте его, но потом обязательно сожгите. Долго храните его, даже при себе, очень опасно. Везде шпионы Эйе». Царица спрятала в широкий руках белоснежного платья хрустящий свиток папируса, обмотанный тонким черным шнурком, на котором была оттиснута красная печать, и спокойно, с достоинством, словно и не придавала особого значения подобным тайным посланиям, поблагодарила». Синунхет ей не нравился, она ему не доверяла. Нефея неплохо разбиралась в людях. Этот молодой человек, любитель вина и пива, хотя и обладал отличным разносторонним образованием, сметливым умом и крепкой деловой хваткой, но был слишком скользок. Царица не любила проныр. А они за милую душу будут служить любым хозяевам, лишь бы выгодно было. И почему это именно его назначили комендантом крепости? Не раз спрашивала она себя. Передав письмо и поклонившись, Синунхет подошел к двери и тут вдруг хлопнул себя по лбу, чуть не забыл. Но мои слуги расчищали дно пруда от ила и гнилого папируса и нашли вот это. Молодой человек вынул из мешочка, подвешенного к поясу, золотой перстень с изумрудом. Я сразу подумал, что это ваши вещи. Ведь больше здесь никому такое сокровище принадлежать не может. Вы, наверное, обронили его в воду, когда прогуливались по берегу. Нефертитер вздрогнула. Перстень Артатамы не хотел уходить из ее судьбы. — Оставь его себе, Синунхет, — махнула небрежно рукой царица. — Я оценю твою преданность. Прими в знак моей благодарности. Синунхет проворно кинулся к ее ногам и с чувством облобызал сандалию царицы. Когда же комендант через каждый шаг кланяясь наконец, удалился, осторожно прикрыв за собой дверь, Нефертити выхватила из рукава свиток папируса и, сломав печать, впилась глазами в письмо мужа. Хоримхеп писал, что почти вся Нубия его поддержала. Даже египетские гарнизоны и крепостей перешли на его сторону. Идет ускоренное формирование трех крупных корпусов. Это примерно столько же, сколько может выставить против них Айе. Особенно Хоримхеп отмечал роль Джабу. Если бы не он, то такого успеха достичь за короткий срок не удалось бы. Джабу не просто пользуется в Нубии огромным авторитетом. Ему уже начали поклоняться, как своему черному богу. Где бы он ни появился, собирается толпы нубийцев, все хотят дотронуться до него, поцеловать хотя бы ногу, заваливают цветами и другими более существенными приношениями, слоновой костью, мешочками с золотым песком и драгоценными камнями. Ведь он единственный нубийц за все времена стал членом семьи фараона и дядей самой великой царицы страны Большого Хапи. Нефертити улыбалась и плакала, читая письмо. Теперь она была уверена, что Харимхеп станет фараоном, а ему на смену в свое время придет Рамсес, любимый Сеси. Царица встала и вышла в сад, потом спустилась по тропинке к пруду. Она долго стояла и смотрела на воду и белых цапель, которые поминутно взлетали с протяжными криками и кружились над верхушками финиковых пальм. Подчиняясь могучему инстинкту, красавицы-птицы готовились к опасному и трудному перелету в родные края, в северные страны где будут выводить свое потомство. Жизнь ни на минуту не прекращалась. У Нефи из прекрасных глаз полились слезы. Она чувствовала себя одной из этих красивых и гордых птиц. Как и они, она готовилась отправиться в путь. Только в ее случае это будет последний путь. Но что горевать? Она прожила счастливую и трудную жизнь, оставила после себя потомство, которое тоже ждет непростая, но выдающаяся судьба, Нефи облегченно вздохнула и вытерла платочком слезы. Теперь она была готова умереть. И смерть не заставила себя ждать. Она пришла в облике скромного молодого человека с вкрадчивыми манерами и кланяющегося чуть ли не на каждом шагу. На одном из пальцев его левой руки горел злым холодным огнем огромный изумруд. И когда Синунхет услужливо улыбаясь, протянул царице бокал вина, то, принимая его, она даже не вздрогнула. Нефи отпила сладкую, пахнущую виноградом жидкость и вскоре почувствовала, как яд начал действовать. Царица приказала всем покинуть ее. Она встала из-за столика и легла на кушетку. Видения прошедшей жизни обступили ее. Вот она, совсем еще юная девушка, гуляет в саду в звездную ночь и мечтает о счастье и любви. Вот она в объятиях Тутмессовых первую ночь в заброшенном храме а вот она поднимается с Хеви в храм Амона, чтобы выйти из него царицей страны Большого Хапи. Нефи почувствовала, как на ее сознании стали накатываться черные волны беспамятства, но между ними она увидела себя в окружении дочерей, затем рядом с умирающим тоном, а вот над ней склонился красивый и мощный Харимхеп. Наконец она ощутила малыша Сеси у себя на руках — Так сведение младенца, окруженного чудным лучезарным светом, Нефертити скончалось. Через полчаса служанки нашли ее мертвой, со спокойным лицом легкая, загадочная улыбка застыла у нее на губах. Вождь Хеттов продолжал кочевать по сирийским степям, когда к нему пришло известие об убийстве его сына и всего посольства, отправленного в Египет. Гнев царя был неописуем. Никогда воины не видели супилу таким. Он крушил и ломал все, что попадало ему под руку. Потом царь выскочил из шатра. Воины в страхе разбегались, чтобы не попасть под меч ослепленного яростью вождя. Через несколько часов, когда супилу -ума изрубил на куски, подвернувшись ему под руку двух быков, он весь в их крови упал, обессиленный на вершине холма, и пролежал там до утра. А когда первые лучи солнца блеснули на востоке, царь встал и дал богам страшную клятву — от Египта не останется ничего, кроме пепла. Он не станет его завоевывать, он его просто уничтожит. В долине Большого Хапи, после того, как он пройдет по ней, не останется ни одного человека, ни одного дерева. Там будут перекатываться на ветру только барханы песка, черные от пепла. Царь отдал приказ собрать всех мужчин страны хеттов из подвластных ему земель огромное войско, больше напоминающая бесчисленную орду диких племен, хлынула на юг, уничтожая на своем пути все, хоть как-то связанное с Египтом. Караваны египетских купцов, случайно попавшиеся на пути, храмы египетских богов, построенные в прежние столетия в Финикии, торговые египетские фактории в Библии, Тире и Сидоне, мелкие египетские гарнизоны, еще сохранившиеся в некоторых палестинских крепостях, все было сметено беспощадной хетской метлой. Вскоре войско Мстителей оказалось всего в нескольких переходах от восточной границы дельты Большого Хапи, и тут стало происходить что-то таинственное и пугающее. По ночам по лагерю между шатрами начали мелькать тени людей. Сначала хетты думали, что это просто обычные лазутчики, и пытались их поймать. Но когда одного схватили, то в его мешке обнаружили множество сусликов, полевок, мышей и прочих грызунов. Списком зверьки разбежались по лагерю. Воины не знали, что и думать, а пойманный египтянин проворно заколол себя кинжалом, чтобы избежать пыток. Когда царю доложили об этом случае, он рассмеялся. Уж чем-чем, а мышами нас не испугать. У этих египтян каждое животное воплощает какого-то бога. Вот они и думают, что их боги в виде сусликов и мышей им помогут. Но через пару дней, когда до египетской границы оставалось рукой подать, в Хетском лагере началось страшное Тысячи воинов одновременно почувствовали сильный озноб. У них страшно болела голова, а потом и все тело. На коже стали появляться багрово-синюшные пятна, а затем волдыри, полные желтовато-зеленого гноя. Людей охватило беспокойство. А они не могли спать. У них начался бред и галлюцинации. Они и нескольких метров не могли пройти из-за сильной одышки и бешеного сердцебиения. Через сутки тысячи воинов корчились в смертельной агонии, в шатрах и на земле по всему огромному лагерю. «Так вот зачем они подбрасывали нам мышей!» — думал ума, лежавший в своем шатре. «Не могут победить нас в открытом бою, так решили извести болезнями». Это, конечно, жрецы ОМОНа постарались, хитрецы бритоголовые. Под тек ручьями по его опухшему лицу, под мышками и в паху страшно болели огромные нарывы. Вскоре он уже с трудом мог говорить, обложенный сухим белым налетом язык не слушался — Фараон Тутмос оказался прав, прошептал царь Хетов, на несколько мгновений очнувшись от тяжелого полубессознательного состояния, полного бредовых фантазий и жутких галлюцинаций, и посмотрел на золотой перстень, подарок прежнего властителя Египта. С ним Супилу не расставался всю жизнь, считая, что перстень приносит ему удачу. «Уничтожить страну Большого Хапи человек не может. Это в состоянии сделать только боги». Через несколько часов великий вождь, основатель огромной империи, скончался в страшных мучениях, а в Фивах, получив по голубиной почте известие о чуме в лагере хетов, жрецы ОМОНа возблагодарили своего величайшего из богов за избавление от страшного иноземного нашествия. Главный жрец ОМОНа Хаимхат написал тайное послание в Мемфис со строгим приказом «Все, кто участвовал в циркетной операции», должны быть изолированы в самом дальнем пустынном оазисе. Нужно сделать все, чтобы болезнь не просочилась на берега Большого Хапи, заканчивалось письмо главного жреца своему заместителю, контролирующему на месте столь опасное мероприятие, для чего понадобится убить всех, кто имел дело с заразными животными. Так Египет сумел спастись от самой, пожалуй, страшной опасности, которая когда-либо угрожала ему за всю многотысячелетнюю историю. Новый фараон Эйе, только недавно взошедший на престол, вздохнул спокойно, но ненадолго. С юга к нему приходили неутешительные вести, Хоремхеп успешно собирал войско. К тому же к нему примкнули египетские гарнизоны в крепостях по всей Нубии. Престарелый фараон с ужасом думал о том, что казна его тает с каждым днем, а популярность в армии и в народе отнюдь не повышается. Что же будет, когда золото кончится? День и ночь бормотал себе под нос Э.Е бродя по бесконечным залам чужого дворца в Мемфисе. Известие о смерти Нефертити значительно ускорило падение фараона. Старик проклинал себя за то, что поддался чувству ненависти, который пылал несколько десятилетий к Нефи и отдал злополучный приказ отравить старшую царицу. Смерть Нефертити послужила катастрофическим толчком к резкому ухудшению положения престарелого фараона. Теперь Хоремхеп отметал всякую возможность компромисса с убийцей своей жены и рвался, пылая яростью, в Мемфис. Его войска, непрестанно пополняемые перебежчиками из стана Эйе, успешно разбивали все отряды и флотилии фараона Узурпатора и стремительно и неудержимо катились по речной долине, как воды Большого Хапи в период половодья. Тогда разъяренный Хоремхеп ворвался в Мемфисский дворец, то в Большом зале для приемов застал выседающего на троне Эйе в парадном одеянии, с трясущимися от старости и страха руками. Фараон был один. Все придворные и слуги разбежались. «И этот еле живой червяк убил самую прекрасную женщину, которая когда-либо жила на земле!» — выкрикнул Хруюмхеп. Он выхватил из рук стоящего рядом воина копье и метнул его в ЕЕ. Бросок был такой силы, что тяжелый бронзовый наконечник пронзил... Не только тощее тело фараона, но и спинку трона, покрытую золотыми листами. Вбежавшие в огромный зал вслед за своим командиром воины с презрением и годливым отвращением смотрели на старика, корчащегося на копье, как насекомое, пронзенное булавкой. В последнее мгновение жизни Е вдруг увидел лицо своего приемного отца, великого архитектора Минхатепа. Он печально смотрел на него. — Вещи сон не обманул, — прошептал Е пуская кровавые пузыри посиневшими губами, и испустил дух. Так закончилась история, начавшаяся много лет назад в сонном провинциальном городишке на берегу Большого Хапи. С годами всех поглотила западная пустыня, страна смерти. Где-то там и по сей день покоится в тайном склепе мумия, самой прекрасной женщины Египта, заботливо спрятанная новым фараоном Харимхебом. Харимхеп также Харимхеп Харимхаб древнеегипетское хор в праздновании. Египетский фараон правил в 1334-1306 годах до нашей эры, уроженец городка Хутнесут в среднем Египте. Выдвинулся на военном поприще еще при Эхнатоне и Семнихкара. При Тутанхамоне и Эйе фактически управлял страной на посту главного военачальника, верховного управляющего царским хозяйством и тому подобное. После смерти или свержения Эйе стал царем при поддержке фиванского жречества, призванной к власти самим богом Омоном. Стремясь окончательно ликвидировать следы религиозных преобразований Натона, восстанавливал по всей стране запустевшие храмы, объявил незаконными своих предшественников на троне и прибавил годы их царствования к своим, восстановил Фивы в правах столичного города и центра культа верховного бога Омона, однако остался со своим двором в Мемфисе. Как и его предшественники, чтобы сохранить независимость от столичной и номовой родовитой знати и жречества, опирался на служилую знать. При прямом участии Хоримхеба, уже в конце правления Тутанхамона, около 1339 года до эры Египет вступил в войну с хетами, своими главными соперниками на Ближнем Востоке из-за владений в Южной Сирии, однако к 1337 году до н.э., по-видимому, полностью утратил свои сирийско-палестинские владения, Около 1330 года до нашей эры Харимхеб, возобновив войну в Азии, дошел до реки Ефрат, но вскоре был вынужден заключить договор с хетским царем Мурсили II, по которому египетские владения фактически ограничивались Синаем. Газа в Южной Палестине была уже хетской. Поход Харимхеба в Нубию и снаряженная им военно-торговая экспедиция в Пунт были более успешными. Ко времени Харимхеба, вероятно, относятся сооружение гипостельного зала в Карнаке, и возведений в этом храмовом комплексе двух двойных пилонов. Но ее облик, запечатленный в камне гениальным скульптором Тутмесом, не исчез во мраке веков. Бюсты с ее изображением были найдены на берегах Нила спустя больше чем три тысячелетия после ее смерти, и по сей день красота Нефертити волнует сердца миллионов мужчин. Может ли быть более завидной долей для женщины? А далеко на юге, в дебрях Африки, Откуда в голодный год в городок Ипу пришла изможденная нубийка с младенцем в кожаной сумке, и по сей день можно встретить огромные каменные статуи местного, самого почитаемого бога Большого Джабу. К нему под пение, бой барабанов, рев закалываемых быков каждый год в начале весны идут несметные чернокожие толпы и просят хорошего урожая на полях, богатого приплода у коров и много-много ребятишек у женщин. И Большой Джабу дарует им все это. Милостиво улыбаясь широкой каменной улыбкой. Конец книги. Июнь 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.